Глава 43. Вершина В хрустальном зале, венчавшем башню вершины, раскатывался безумный смех. Кого-то несказанно обрадовало случившееся на севере. «Трое повержены, полдела сделано, труднейшая половина. Еще троих долой, и все будет моим!» И снова дикий злорадный смех. Хозяин теней устремил взгляд на обширное, ослепительно-белое поле. «Не пора ли выпустить вас на свободу, мои ночные красавицы? Не пора ли вам вернуться в мир? Нет-нет, рановато. Этот островок безопасности еще слишком уязвим».